Глава 11. Окончательно доехал, как говорится, чертопханова следующий случай. Верхом на Маля пробирался он однажды по задворкам поповской слободки, окружавшей церковь, в приходе которой состоялось эльцо бессонов. Нахлобучив на глаза попаху, сгорбившись и уронив на луку седла обе руки, он медленно продвигался вперед. На душе у него было нерадостно и смутно. Вдруг его кто-то окликнул. Он остановил коня, поднял голову и увидал своего корреспондента дьякона. С бурым треухом на бурых в косичку заплетенных волосах, облеченный в желтоватый нанковый кафтан, подпоясанный гораздо ниже талии голубеньким обрывочком, служитель алтаря вышел свое адонишко проведать. И улицы, зрев Пантелей Еремеевича, почел долгом выразить ему свое почтение. «Да, кстати, хоть что-нибудь у него выспросить».